Глава двадцать восьмая. Зоя. Они выбрались из туннеля в незнакомой части города. И Зоя задумалась, не решил ли Брейкер намеренно сбить их с толку. «Мы в Гелдине», — прошептал Николай, «элитном районе для состоятельных купцов. У Николая в голове всегда была точная карта. Казалось, они попали в другую страну, а не в другой район города. Улочки здесь были опрятными и милыми, с чистой булыжной мостовой и аккуратными кирпичными домами. Зоя заметила кружевные занавески на окнах, женщину, несущую покупки, прислугу, подметающую крыльцо. Обычные люди, живущие обычной жизнью. Они ходили за покупками, обедали, лежали по ночам без сна, думая о здоровье детей или о делах, ждущих их с утра. Смогут ли они найти способ подарить такую простую, мирную жизнь рафкианцам? Наступит ли то время, когда греши смогут свободно выбирать свое призвание вместо того, чтобы становиться солдатами? За это стоило сражаться. Они подошли к элегантному особняку с растущими у входа красными тюльпанами. Брекер дважды стукнул в парадную дверь на балдашником тросте. Зоя сразу же узнала юношу, высунувшего голову из-за двери, Джаспер Фахи. Они встречались, когда им в последний раз пришлось работать с командой Брекера. Он был темнокожим и сероглазым и брился почти наголо. Если память ей не изменяла, Он был великолепным стрелком. «Я не должен впускать тебя», — заявил Джеспер. Брейкер остался невозмутим. «И почему?» «Каждый раз, когда впускаю, ты просишь меня нарушить закон». Некто за спиной Джаспера заявил. «Проблема не в том, что он предлагает. Проблема в том, что ты соглашаешься. Но ты посмотри, кого он привел», — сказал Джеспер с удовольствием оглядывая Николая. Того парня с летающими кораблями. Входите, входите. Джеспер распахнул дверь, открыв вид на огромный холл и на свой потрясающий броский наряд, состоящий из бирюзового жилета и брюк в мелкую клетку. Они не должны были смотреться вместе, но Зоя вынужденно признала, что смотрятся. Он мог бы дать пару уроков князю Крыгину. «Я слежу за вашими похождениями, капитан Штормхонд. заговорщицки шепнул Джеспер. Казбрекер раскусил настоящую личность Николая еще в их первую встречу, но Зоя сомневалась, что он поделился этим со своей командой. Они все по-прежнему считали, что имеют дело с легендарным штурмхондом, а не с королем Равки. «Тебе стоит к нам как-нибудь присоединиться», тут же предложил Николай. «Хороший стрелок на борту не помешает». Правда? «Ты забыл, как ненавидишь открытое море?» — напомнил стройный юноша с золотисто-рыжими кудрями и сияющими голубыми глазами. «Уайлен. Что-то там». Она не смогла вспомнить его фамилию, лишь то, что Женя помогала перекроить его в рамках их плана по спасению Кювея Юлбо и его знаний о Юрда паре «Я могу приспособиться», — заверил Джаспер. «Я невероятно легко приспосабливаюсь». Они последовали за Джеспером и Уайлином через гостиную, заваленную музыкальными инструментами различной степени разобранности, со столом, на котором высились кучки чего-то подозрительно похожего на порох, сквозь высокие окна Зоя разглядела сад и женщину, сидящую перед Мольбертом, а за ней неспешные серые воды Гельдканала. Четкие линии и точные пропорции интерьера были типичны для домов богатых купцов Кеттердама, но создавалось впечатление, что этот дом захватила банда, состоящая из циркачей, бандитов и безумных ученых. На столе в трапезной разместились краски и чистые холсты вперемешку с чем-то похожим на составляющие некоего химического эксперимента. Зои подцепила кусочек ткани, выглядящий так, словно его обесцветили. Здесь живет фабрикатор. «Наш приятель», — заявил Джаспер, падая в кресло и вытягивая длинные ноги. «Контрактник, который иногда заглядывает на обед. Тот еще ядец. «Его никогда не обучали? Работа сделана на примитивном уровне?» Джаспер фыркнул. «А я думаю, что в этом есть некая грубая элегантность». «Нет», — вмешался Уайлен. «Его не обучали, а в этом вопросе он непоколебимый. — Независимый, — поправил Джаспер. — Упрямый, но стильный. Кас стукнул тростью о Вот поэтому я стараюсь заходить пореже. Джаспер скрестил руки на груди. — А тебя никто и не просит заходить почаще. И я не помню, чтобы отправлял приглашение к обеду. У меня есть работа, которая потребует умений вас обоих. Касс — Кас, начал Уайленд. аккуратно собирая полупустые стаканы, расставленные по всей комнате. Мы бы не хотели делать ничего незаконного. «Это не совсем правда», — вставил Джеспер. «Вайлен не хотел бы, а я просто хочу, чтобы Вайлен был доволен». Он замер, не в силах скрыть свой интерес. «Это незаконно?» «Совершенно», — подтвердил Кас. «Но оплата великолепная», — вставил Николай. «Нам не нужны деньги», — заявил Уайлин. «Разве это не чудесно?» — счастливо вздохнул Джеспер. Кас разгладил лацкан сюртука, затянутый в перчатку рукой. «Это ради Уайлен Уайлин поставил грязные стаканы. «Что же ты сразу не сказал? Что нужно делать? Влезть на базу в Рентвере и экспроприировать огромное количество титания». «Это проблемы не составит», — заявил Джеспер, расчищая место на столе, пока Уайлен раскатывал рулон бумаги рядом с картой кирчийского побережья. «Охраняют ее ужасно», — Николай поднял брови. «Мистер Брекер заставил нас поверить, что задание практически невыполнимо», — Зоя нахмурилась. «Просто набивал себе цену». «Спасибо тебе, Джеспер», — кисло объявил Кас. Джеспер пожал плечами. «Ну, что сказать? У меня природная склонность к честности. А у меня на голове золотая шляпа», — буркнул Кас. «Будь так, я бы попросил примерить», — сказал Джеспер. «Итак, первый вопрос. Как нам переместить такое огромное количество металла?» Николай кивнул. «У нас дирижабль на вельге люки «Ну, само собой». Он оснащен тросами и лебедками. и способен поднять тяжелый груз. Касткнул в карту. База расположена на крохотном языке земли, выдающемся в море. Погода там неизменно ужасная, сильные ветра, дождь. «С этим я справлюсь», — заявила Зоя. Успокоить бурю для нее было не сложнее, чем призвать. Проблема в том, как попасть внутрь базы. На въезде там пункт вооруженной охраны, «А у нас нет времени изготавливать фальшивые документы». «Не говоря уже о том, что все мы широко известны», — добавил Уайлен. Кас пожал плечами. «Одна из побочных сторон успеха». «Есть ли возможность подобраться с моря?» — спросил Николай. «Там нет безопасного места для высадки». «Даже если бы мы шли под кирчийским флагом, «Единственный путь для нас — отвлечь охрану и повредить прожекторы на башнях. Тогда мы сможем просто пролезть через забор». «Звучит, как предложение пошуметь», — воскликнул Джеспер, выстукивая пальцами по столу бодрый мотивчик. «Как я уже говорил», — продолжил Кас, «нам понадобится ваше особое умение. Как только мы войдем, найдем Титании и подадим знак нашим людям в небе. Но нам нужно будет как-то скрыть шум, подлетающего к базе дирижабли. «Я могу обеспечить раскаты грома», — предложила Зоя. «А откуда ты столько знаешь о том, как попасть на эту базу?» Николай усмехнулся. «Потому что сам подумывал украсть титаний». «Правда? А какое применение ты нашел бы такому количеству титани? Взгляд Каза обдавал холодом. «Если он кому-то понадобится, я могу его продать». Вот так просто. Может быть, и так, подумала Зоя. А может быть, указа, как и у Николая был слишком живой, деятельный ум, которому постоянно требовались новые вызовы. Он решил, что база это ребус, и не смог отказать себе в удовольствии решить его. Один вопрос, сказал Уэлли. Для чего вы используете этот титаний? А какое это имеет значение? Потому что, в отличие отказа, «У меня есть совесть». «И у меня есть совесть», — возмутился Касс. «Она просто знает, когда лучше держать рот на замке». Джаспер фыркнул. «Если у тебя и есть совесть, то она сидит в каком-нибудь темном уголке, связанное с кляпом». «Там очень много металла», — заметил Уайлен, не желая менять тему. «Вы собираетесь использовать его для производства оружия, да?» Зоя ждала. Только Николай мог решить, что стоит рассказать этой банде юных монстров. К её удивлению, он сунул руку в карман комзола и швырнул на стол связку бумаг. Чертежи, Давидовой ракеты. Уайлен развязал их и принялся пробегать глазами страницу за страницей. «Это ракеты. Вам нужен титан, чтобы увеличить их дальность». «Да». «И вы хотите сделать их больше?» Теперь и Николай... Выглядел удивленно. Да, возможно. Это для Равки. Из-за бомбового удара по осальте ты устроил блокаду Фьорды ради них, а теперь помогаешь им создать оружие. Тот удар был проверкой. Он задумывался как провокация. Если Равка не ответит, Фьорда поймёт, что им просто нечем. Они вторгнутся в Равку и останутся там, пока каждый Равкианец Не попадет под фьордонское иго. А все греши не будут брошены в тюрьму. Или что похоже, вставила Зоя. Джаспер подошел к комоду и вытащил кобуру из шкафчика, потом сунул в нее оба своих револьвера с перламутровыми рукоятками. Когда мы выступаем, но Уайлен не выглядел таким же уверенным. Этот Титани может помочь остановить войну, сказал Николай. Уайлен провел пальцем по чертежу. «И вы в самом деле можете заряжать и направлять эти штуки?» «Можем. Вероятно. Будем надеяться». «У меня есть пара идей», — сказал Уайлен. «Проблема ведь в соплах». «Так?» «В соплах?» — переспросил Джаспер. «Да», — ответил Николай, — «для запуска и управления ракетой». «Какое странное слово», — сказал Джаспер. «Это точное слово», — возразил Уайлен. «И лишь чуть-чуть странное. Можно?» Николай кивнул, и Уайлен принялся что-то прикидывать прямо на чертеже. Внезапно Зоя ощутила острую кол в сердце. Слишком просто было вообразить в этой комнате Давида, склонившегося над лежащими на столе планами, представить, как рад он был бы встретить человека, говорящего с ним на одном языке. Судя по выражению лица Николая, Его посетила та же мысль. Осознание, кого они потеряли, связало их, как струна, впилось крюками в их сердца. Может, не стоило ей просить о переводе в Воскерва. Она хотела вместе с ним строить то будущее, о котором они так мечтали. Она хотела строить с ним мир. Пусть даже он женился бы, она все равно могла остаться во дворце, служить рядом с ним. Это был правильный выбор, достойный. Вот только при этой мысли хотелось вытащить из буфета бутылку виски и утопить в нем все подобные идеи. Совсем не помогал и тот факт, что Николая ничуть не огорчило перспективу потерять ее. Вот и хорошо, сказала она себе. Вот так все и должно быть. Да и было ли что терять? На самом деле. Они были товарищами, друзьями. Все остальное было лишь иллюзией, столь же очевидно фальшивой, как и дешевые фокусы магов восточного обруча. «Лучше будет начать», — резко сказала она. «На многое предстоит обсудить». Потребовалось несколько часов, чтобы решить, что они намерены делать, подготовить нужные снаряжение, и отправить сообщения на Баклан. План выглядел достаточно простым, и это заставляло Зою нервничать. Вайлен с Джеспером должны были отправиться вперед, чтобы осмотреться на местности, а затем встретиться с ними в небольшой бухте в паре миль от базы. Там Зой легче всего было подняться на борт Баклана, чтобы вместе со своими шквальными направить его на позицию над базой, как только Николай с Казом окажутся внутри. Волк-волн, штурм -хонда, должен был остаться на причале Пятой Гавани на случай, если возникнут какие-либо обвинения. «Хотя, если все пойдет по плану, то не будет ни шумихи, ни разговоров. Они войдут и выйдут незамеченными. А количество титания, на первый взгляд, останется неизменным. Вот только теперь это будет по большей части алюминий». «Я считаю ужасно несправедливым, что мне не удастся прокатиться на дирижабле», заявил Джеспер, когда Кас вытолкнул их из столовой. Николай подмигнул. «Король Равки будет признателен тебе за помощь, а у него куча дирижаблей. Ворота у Сальты всегда для тебя открыты». «Для всех грешей», — пробормотала Зоя, проходя мимо. Если Джаспер хотел скрыть свой дар, это было его делом, но дракон учуял его силу. Как только они вошли в дом, Зоя не могла винить его в том, что он хранит свои способности в секрете, чтобы жить полной жизнью, Любите не знать несчастья, а не оглядываться в постоянном страхе. Возможно, когда-нибудь греши перестанут быть мишенями». Касс, Зоя и Николай отправились в бухту в повозке. Джеспер рассказывал, что в богатых купеческих семьях уже появились новые моторизированные экипажи, но они были бесполезны на узких улицах города. Кроме того, они хотели подобраться как можно тише и незаметнее. Как только они добрались до тех утесов, где Кас предложил встретиться с Бакланом, Зоя почувствовала, что что-то не так. Вдалеке виднелись огни морской базы, подмигивающие сквозь туман. Но здесь, на вершине утеса, щупальца тумана нагоняли жуть, и дракон внутри встрепенулся, словно чуя опасность. Ей оставалось лишь надеяться, что древнее существо ничем себя не проявит. она сейчас не могла себе позволить отвлекаться на возвращение драконьего зрения только не тогда, когда им необходимо выполнить задание. Далеко внизу серебрилась в лунном свете узкая полоска песчаного пляжа. Волны разбивались о россыпь белых скал и зубриных громадных призраков, стоявших словно стражи. Они охраняют это место, подумала Зоя. Ни одно судно не найдет здесь безопасную гавань и нас здесь. Быть не должно. Если пляж перед морской базой хоть немного походил на этот, Зоя понимала, почему никто не рисковал приближаться к ней с моря. Ветер завывал среди утёсов, как хор-плакальщиц. «Не просто будет остановить дирижабль над базой и не дать тронуться с места», — заметил Кас. «У нас не выйдет ни поднять, ни опустить платформы для груза». Зоя подняла руку, и ветер стих, создавая вокруг них коконы тепла и спокойствия. Проблем не будет, как только я окажусь на борту. «Постарайся сдерживаться», — напомнил Николай. «Нам не нужно, чтобы стража поняла, что оказалось в сердце ураган». «Как-нибудь справлюсь». Стоп копыт возвестило приближение двух всадников. «У нас проблема», — огорошил Джаспер, легко соскакивая с коня. Уайлен спешился намного менее уверенно, определенно не имея в этом большого опыта. Они заперли груз. «Как?» — спросил Кас. «Они установили что-то вроде металлического панциря, чтобы защитить груз от капризов погоды». Зоя нахмурилась. Титан не ржавеет, но во дворе базы хранится и другой груз», — сказал Кас. «Железо?» Возможно, древесина, которая гниет, если намокнет. Раньше они просто все накрывали брезентом, но, похоже, военные становятся все более разборчивыми. Этого не было в собранных тобой сведениях?» Спросила Зоя, начиная злиться. «Должно быть, его успели установить за последние три недели. А когда торопишь работников?» «Не жалуйся, если работа сделана не так. Либо запасись временем, либо готовься рискнуть», сказал Джеспер. «А я предпочитаю не рисковать», — добавил Касс. Зоя перекинул косу на спину. «Ты хочешь сказать, что не сможешь обойти металлическую крышку?» «Конечно, смогу. Но нужна команда побольше. Это не банковское хранилище, это военная база. Если Джеспер и Уайлин займутся смотровыми вышками, мне придется пробраться внутрь, найти механизм, открывающий крышку, и запустить его так, чтобы никто на базе не заметил». Нам неизвестно, где стоят посты охраны внутри и какая система сигнализации используется. Предполагая, что мы все-таки попадем внутрь, нам понадобится время, чтобы разобраться, что к чему, и как минимум два дозорных. Уверен, величайший вор Кеттердам сможет найти решение этой проблемы, сказал Николай. Я не падок на лесть, только на пачки банкнот. «Это невозможно, если вы хотите провернуть все тихо и бескровно, но если согласитесь снять пару охранников или позволите Уайлену взорвать дыру в этом панцире...» «Нет», — твердо сказал Николай. «Отношения Равки с Керчией так достаточно напряженные. Я не хочу давать керчийцам повод нарушать свой нейтралитет и использовать Моросеев, чтобы помочь в Фьорде прорвать мою блокаду». «Если бы Эннэш была здесь», — протянул Джаспер. Взгляд Каза затвердел. «Ты можешь повторять это сколько хочешь, но ее здесь нет. Лучше всего будет подождать. К завтрашнему дню я найду еще двух отбросов. Анику и Ротти, может быть». Откуда-то издалека донёсся громкий вопль, пронзительный крик, который мог бы принадлежать и человеку, и животным, и чему-то совсем другому. Зоя ощутила, как ее пронзает дрожь, не имеющая ничего общего с холодом. «Это место не для нас». Она чуяла это нутром. «Святые!» — выдохнул Джаспер. «Что это было?» Последовал еще один вопль, долгий, пронизывающий. Туман вокруг них словно вскипел, образуя фигуры, которые таяли до того, как Зоя успела их разглядеть. Джаспер положил ладони на рукоятке револьверов. Говорят, что эти скалы прокляты. Ты же на самом деле в это не веришь, сказал Валь. Я во многое верю. В привидений, в гномов, в настоящую любовь. Новый звук, тихий свист, казалось, пополз прямо из моря, усиливаяся, стихая в ритме волн. Зои показалось словно кто-то ледяными пальцами, провел ей вдоль позвоночника, отчего все волоски на руках стали дыбом. Довольно. Отрезала она. Она и так много вытерпел от этой покинутой святыми страны, от взмаха ее руки. Туман разом исчез, открыв окружившую их группу людей в шакалих масках и черных шарфах, скрывающих лицо. Блики лунного света плясали на стволах их ружей. Сулейцы, прошептал Джаспер. Вам не рады в этом месте, произнес хриплый голос. Невозможно было сказать, из какой части круга он раздался. Последовал тот же низкий шипящий свист. «Мы не собирались причинить никакого вреда», — начал было Джаспер. «Поэтому вы пробрались в наш лагерь под покровом ночи?» «Давайте отдадим их морю», — предложил кто-то. «Отправим их покричать в полете!» «Мои извинения», — заговорил Николай. выступая вперед. У нас не было намерений. Щелк, щелк, щелк. Как щелканье пальцев. Звук взводимых курков. «Нет», — вмешалась Зоя, кладя руку ему на плечо. «Не извиняйся. Так ты только все портишь». «Я вижу», — согласился Николай. Но тогда каков протокол поведения для засады, Зоя повернулась к сулицам. «Наша цель — остановить войну». но нам не следовало вторгаться на чужую территорию возможно вы пришли в поисках смерти произнес еще один голос зои пыталась найти в памяти слова которым научил ее отец и которые она не произносила с детства и даже тогда они произносились исключительно шепотом мать не желала чтобы в ее доме звучала сулейская речь мать ше У этого действия не будет таха Фраза казалась непривычной для ее языка. Она чувствовала удивление Николая, ощущала взгляды остальных. — Ты говоришь по сулейски как сборщик налогов. — Тихо! — шикнула женщина в маске шакала, выступая вперед. — Мы видим тебя, Жей! Жей, дочь! Это слово, как внезапный удар, вышибло из нее воздух. Маска была похожа на те, что носили по всей бочке, но те были дешевыми подделками, сувенирами для туристов, не понимающих их истинного значения. Среди сулейцев маски шакала считались священными, их носили только истинные видящие. Дочь. Она не хотела слышать это слово даже от матери, предавшая ее, почему тогда это слово, произнесенное незнакомкой, так ее взволновало. «Мы видим стены, возведенные вокруг твоего сердца», — продолжала женщина. «Такое случается, когда живешь далеко от дома». Шакал повернулась, оглядев всю компанию. «Тени повсюду». «Что ты сказала?» — спросил Николай у Зои, едва слышно. «Почему ты знаешь эти слова?» Сотни лживых оправданий разом вспыхнули в мозгу сотни легких способов избежать объяснений, остаться той, кем она всегда была. «Потому что я Сулейка». Простые слова. Но она никогда прежде не произносила их вслух. Она почти почувствовала, как руки матери зачесывают ее волосы, надевают ей шляпку, чтобы защитить лицо от солнца. «Ты светлокожая, как и я. У тебя мои глаза. Никто не узнает». Семья носила фамилию матери, чтобы не привлекать внимания. «Набри». Фамилия ее отца была стерта, как грязное пятно. Женщина в маске шакала, казалось, услышала ее мысли. Твой отец угас, как угасаем все мы, если не живем среди себе подобных. Я не живу, заявила Зоя. Протест, мольба. Она ненавидела дрожь в своем голосе. Эти люди не знали ее. У них не было права обсуждать ее семью. Представь себе. «Как ярко ты бы засияла, если бы тебе не пришлось все это время блуждать в тенях!» Она приглашающе махнула рукой. Идемте с нами!» «Сейчас они поведут нас на смерть?» — спросил Джеспер. «Без понятия», — ответил Кас. Джеспер выругался. «Жаль, не надел парадный костюм». «Думаю, стоит уже разыграть королевскую карту», — обратился Кас к Николаю. «Ты так не считаешь?» «Что за королевская карта?» По любопытству Уэйлин. Голос шакала долетел до них сквозь туман. «Мы не признаем королей!» «Я мог бы принять это со смирением», пожаловался Николай. «Если бы у меня было хоть немного практики». По длинной тропе они начали спуск с вершины утеса туда, где ветер выл над волнами. Сердце Зои бешено стучало, словно у зверька, пойманного в ловушку. На нее нахлынула паника, слепая, бездумная паника. Почему? Она знала, что Николай не питает презрения к сулейцам. Никогда не питал. И ей было все равно, что подумают эти крысеныши из бочки. Так почему она чувствовала себя так, словно эта скала вот-вот раскрошится прямо у нее под ногами? Просто потому, что рассказала им, кто она такая? И в этом вся причина? Неужели это страх быть замеченной? На середине тропы они обошли валун, за которым Зоя увидела вход в пещеру, похожий на гигантский черный зев, открывшийся в скале. И снова заговорила Шакал. «Если вам нужно попасть на базу, этот туннель проходит под смотровыми вышками и заканчивается в подвале Рентвира». Откуда он взялся? удивился николай Кас совсем не выглядел удивленным керчейцы заставили сулейцев строить эту базу а мы всегда оставляем черный ход сказала женщина в и маске возле входа в подвал дежурит два часовых дальше справляйтесь сами дочь ты можешь посадить в этих скалах свой корабль почему вы помогаете нам спросила зоя «А нельзя просто сказать спасибо и пойти своей дорогой?» — поинтересовался Джеспер. Женщина в шакалье и маске отвела Зою в сторону. «Твое сердце принадлежит не одной тебе. Когда это закончится, когда всему придет конец, помни, откуда ты?» «Король...» «Я сегодня говорю о королевах, а не о королях. Помни, дочь!» С этими словами она растворилась в тенях. Внезапно они остались одни у входа в пещеру. Сулийцы пропали. Зои накинулась на Каза. «Ты знал ведь так. Ты не собирался лезть на базу через забор. Ты знал, что у сулийцев здесь лагерь. Ты знал, что они знают путь внутрь». Каз уже прихрамывая, входил в туннель. «Я не вхожу в дверь, пока не буду уверен, что смогу вылезти в окно». Джеспер, Уайлен. Отправляйтесь на утес и разберитесь с прожекторами. Мы с Николаем откроем панцирь изнутри. Как ты мог быть уверен, что я говорю по-сулейски? окликнула она его. Я крутанул рулетку. К счастью, выпал мой номер. Когда-нибудь удача у вас закончится, мистер Брекер. Тогда я просто украду еще. Он остановился и обернулся к ней через плечо. сулейцы никогда не забывают своих соплеменников генерал населенленское так же как и вороны